Глава девятая Спустя неделю И как далеко мы продвинулись. Иван ходил из угла в угол своего номера. Его номер располагался на отдалении от моего и номера Рейнольда. Ведь нельзя допустить, чтобы дракон прочитал мысли старого мага. Я знала, что за эту неделю Иван честно держался близко, но не слишком близко, и обезвредил две попытки покушения на меня. Один раз мне хотели сбросить на голову кирпич, даже смешно. Другой – убить энергетической волной. Убогие драконопоклонники, похоже, решили перейти к магическим методам. В общем-то, он имел некоторое право упрекнуть меня в пассивности. «Весьма далеко», – ответила я. «Дракон практически поверил, что я безопасна, что мы – деловые партнеры». Так я смогу понять, чего он хочет на самом деле. А еще он просто наслаждается вашим обществом. Мерзко усмехнулся Иван. Как и вы его. Днем вы пропадаете в офисе и, уверен, видите его пару раз на дню. Это как минимум. А вечера вы с ним проводите в ресторане отеля. Жаль, что я не могу подойти достаточно близко, чтобы услышать ваши милые беседы. «Да, поэтому вы вынуждены следить из-за колонны», — весьма ехидно осведомилась я, едва сдерживая раздражение. Иван попал в больную точку. Я никуда не продвинулась и подсознательно, видимо, делала все возможное, чтобы оттянуть момент расправы над драконом. Мне было интересно с ним, и мне был интересен его проект. И то, и то. Когда мы разговаривали с Рейнольдом, я совсем забывала, кто он и кто я. Что я та, кто должен убить его. И я так и не поняла, как именно введение в оборот его забавного гаджета должно привести к захвату мира и всеобщему порабощению. «Признаюсь, да», — сказал Иван. «И то, что я вижу, настораживает меня». Я даже начинаю думать, что мне пора действовать самому. Ведь теперь я знаю, кто дракон, как он выглядит и как его зовут. Я поежилась, а вот это плохо. Ивана нужно держать поблизости. Ведь я не знаю, к чему приведет его личный контакт с драконом. К тому же Ивану нужна информация о портале в другой мир. Ему наплевать на планы дракона в отношении нашего мира. «Вдруг он сумеет убить рейнальда прежде, чем я пойму, какая опасность таилась в драконе, а процессы порабощения нашего мира уже будут запущены». «Дура», — сказала я себе, — «хватит врать себе. Ты не поэтому боишься, что он убьет дракона. Ты в принципе боишься, что кто-то убьет рейнальда А самой тебе не шибко-то хочется его убивать». «И знаете...» Иван опустился в кресло и оттуда остро глядел на меня. «Я думаю, что вы вообще больше не хотите его убивать. Он вам интересен. Вы влюбились в него». «Хватит!» — рявкнула я и встала. «Влюбились!» — эхом пронеслось у меня в голове. «А вдруг это действительно так? Вдруг дракон оплел меня своими чарами, и я хочу отказаться от своего долга» от своего нужного, правильного долга. Ведь к этому меня и готовили — уничтожить дракона, даже если он кажется невинным и милым созданием. Кира, очнись! Уже даже старый маг Иван заметил, что ты не в себе из-за Рейнольда. Я сжала кулаки, выдохнула и спокойнее произнесла. — Хорошо, Иван, чего вы хотите? «Больше не хотите работать моим охранником? Скажите это!» «Уверена, я справлюсь! Хоть это и будет неудобно!» «Нет, что вы! Я готов охранять вас почти до бесконечности!» Губы Ивана сошлись в тонкую линию. «Я лишь хочу, чтобы мы пошли дальше, чем флирт с драконом и завоевание его доверия. В конечном счете, его доверие вам нужно только, чтобы заманить его в ловушку». Тут под отелем есть прекрасные катакомбы, граничащие с московским метро. Почему бы вам не заманить его туда? Буквально сегодня. Уверен, вы найдете повод прогуляться под землей. Он вам не откажет. А если вы знаете про катакомбы, то почему молчали?» Огрызнулась я. Эти катакомбы, кстати, решают много проблем. Это не гостиничный номер, котором еще нужно убраться после того, как сожжешь труп. Там все проще. Потому что не видел в вас решимости. — С моей решимостью ничего не случилось, — парировала я. — Просто я должна действовать наверняка. расскажите ко мне про эти катакомбы. Возможно, вы правы. А сердце волной потекло вниз. Мне придется сделать то, для чего я жила все эти годы. Ускользнуть от судьбы не получится. И чем раньше я совершу это, тем лучше, тем меньше будет боли. Проклятый Иван прав. Пора действовать.